Глава 15. Снова в игре. Рук. Олейн не просила её не торопить. Но учитывая, какой расстроенной она ушла и как плохо я спал, я позвонил ей с утра и оставил сообщение, спрашивая, как она и сообщив, что я только о ней и думаю. После этого я поехал в спортзал. Тренировка заканчивалась, а Олейн всё не отвечала, поэтому я набрал SMS примерно с тем же содержанием, а потом заказал для неё букет цветов. Только я собирался отправить заявку, как телефон ожил. Я взглянул на экран и обрадовался. Окрылённый дальше некуда при виде имени Лэни. Привет, как ты? Привет, привет. Это RJ? послышался незнакомый женский голос. Да. Я снова взглянул на экран. Номер точно Лэни. Я его ещё вчера сохранил, как только она мне позвонила. А кто это? Я Иден, подруга Лэни. По-моему, ей сейчас не повредит небольшое постороннее вмешательство. Вмешательство, медицинское что ли? С ней всё в порядке. Я вспомнил тёмные круги под глазами и нервозность. Тревожность и лень я привык на Аляске, но в спокойной и безопасной обстановке она держала эмоции под контролем. Видимо, я чего-то не знал. Да нет, скорее дружеский пинок для старта в нужном направлении. Ленни спустит на меня всех собак, если узнает, что я вам это сказала, но она по вам до сих пор сохнет. На неё навалилось всё сразу, и она лишь недавно начала снова ходить на свидания. У неё кто-то есть? Меня совершенно не обрадовала такая новость. Да не то, чтобы пару раз сходили в кафе, и Леня считает, что он ничего, добрый, стабильный и так далее, но любить она его не любит. То есть ничего серьёзного. Нет, пока нет во всяком случае. Но Лене ему очень нравится, и живут они в одном доме, то есть для вас не идеальный вариант. Чёрт. Да, скверно. Мне реально пора включаться в игру. Просто ей нелегко пришлось. Судя по всему, она вам ничего не рассказывала, хотя и должна. Я чем-то могу ей помочь, хоть как-то. Мы с Лейни сегодня заканчиваем в четыре. Приезжайте к Океанариуму. Но мы виделись только вчера, и Лейни сказала, что ей нужно время. Времени у Лейни было полно, больше года. Она просто боится. Если вы реально настроены выпросить у нее второй шанс, будьте здесь в четыре. В 3:45 у неё заканчивается индивидуальный экскью. Ой, не могу больше говорить. До свидания. Иден закончила разговор так неожиданно, что я не успел её даже поблагодарить. Похоже, пора поднимать задницу и активно убеждать Ленни, что я настроен серьёзно и не состою исключительно из лжи и пустых обещаний. Я заехал домой, принял душ и переоделся в чёрные брюки и рубашку. Не знаю, от чего у меня возникло желание одеться как на свидание, но если вопреки ожиданиям Лэни не сразу пошлёт меня подальше, я буду во всеоружии. К океанориуму я подъехал в полчетвёртого, на всякий случай, и подошёл к стойке информации. Знакомого вида шатенка в очках и с суборными формами оглядела меня, приподняв бровь. Что, сегодня без цветов? Чёрт. Я просто не мог поверить, что забыл купить цветы. Где здесь поблизости можно выбрать букет? Собеседница приподняла ладонь. Последний букет Лены оставила здесь, потому что у неё в квартире уже нет места. Так что по цветам у вас 100 очков из 100. Тогда, может, конфет? Лена и последнюю коробку тут оставила. Мы вам все за эти конфеты благодарны. Восхитительный шоколад, но я не хочу набрать 10 фунтов перед отпуском. Поэтому шоколад и цветы можете поставить на паузу, хотя бы на недельку. Девушка протянула мне руку. Я Иден. Я оттёр ладони о брючину и пожал предложенную руку рук Боумен. Я хотел сказать RJ. О, я-то вас знаю. Иден поставила локоток на стойку и указала мне на скамейку у одного из аквариумов с морскими обитателями. Присядьте, у вас ещё несколько минут, пока она заканчивает экскурсию. Но вы заработали бонусные баллы за то, что приехали с запасом. Сдвинув очки на переносицу, Иден отвернулась к монитору. Спасибо. Высидев минут 5, я вскочил и принялся ходить туда-сюда, пока не остановился перед дельфинами, ожидая возвращения Лэни. Сегодня дельфин вёл себя джентльменом. Наконец в зале появилась Лэни с группой очень учёного вида людей. Почти все сразу разбрелись по своим делам, но одному настырному приспичило поговорить. Глядя, как он неловко суёт руки в карман и растирает шею, я заключил, что Лэни ему нравится. Неудивительно. Она красавица даже в этой безликой бежевой форме. Словно что-то почувствовав, Лэни повернула голову и увидела меня. Незнакомец, по-моему, даже не договорил фразу, когда Лэни отошла от него, оставив стоять посреди зала. Мне бы хотелось написать, что я обрадовался её вниманию, но выражение лица ясно говорило: Лэни не в восторге от моего появления. "Зачем ты здесь?" резко спросила она. Я сунул руки в карманы, совсем как учёный тип, которого она отшила. Хотел поглядеть, как ты поживаешь после вчерашнего. Лэни заморгала от неожиданности и принялась нервно выкручивать руки. Я прекрасно. Что-то не бросается в глаза. По-моему, ты чем-то расстроена. Тёмные круги, которые я заметил вчера, стали ещё заметнее. Словно с моим возвращением в её жизнь Лэни потеряла сон. Такое соображение мне не понравилось. Но это я как раз могу понять. Я тоже плохо спал. Я не ожидала, что ты появишься здесь после вчерашнего, проговорила Лэни, ты ребята конец своей косы. Могу я предложить тебе кофе или горячего шоколада? Я не могу, у меня дела, заикаясь, проговорила она, волнуясь ещё сильнее. Откуда-то сбоку подоспела Иден, нагруженная куртками и сумками. Ну, разок твои дела и я могу сделать. Лэни уставилась на неё. Зачем же тебе себя затруднять? Подумаешь, как-нибудь справлюсь, Иден протянула Ленни её сумку. Но я хотя бы должна переодеться и проверить, как там обстановка. Ты и так прекрасно выглядишь, но я могу подвести тебя домой. Мы даже можем купить кофе по дороге и подняться к тебе, если хочешь. Нет, скрикнула Ленни, но тут же взяла себя в руки. У меня не убрано, а живу я через дорогу, вон напротив океанариума. Тут рядом есть кофейня, я могу прийти туда через 20 минут. Отлично. Я решил, что Лэи не хочет наткнуться на своего соседа у хожора, кофейня, да ещё затея, тем более, что я без безболки и ничем не смогу прикрыть лицо. Но я постараюсь извлечь максимум из этой встречи.